Огромная туча, грязно-синяя, с огненными краями, придавила солнце в горизонту. Ее толстое тело походит на странную крепость с мощными уступами бастионов и высокой башней, на которой торчат немые символы орудий. Туча тяжелеет, гасит теплый свет над землею, сливается с горами, а солнце Обреченная, но все еще сильная, пронизывает крепость, прожигает огненными вспышками бастионы и сквозь рваные щели бросает на землю пучки живого, дрожащего света, все слабеющего, меркнущего. Из всех вечеров, какие я помню, это был самый ясный, тихий, а воздух самый прозрачный. всегда затянутые дымкой горы, на этот раз были обнажены, резко очерчены и так близко придвинулись к нам, что глаза без напряжения могли легко проследить линии отрогов, сливающиеся у горизонта в один мощный хребет, и разглядеть провалы с их гранитными стенами. — Миш, какая видимость? Разве ты вечером не наблюдаешь? — Надо бы. Но помощник с рабочими ушел в ущелье за водою. может, я заменю его? Тогда пошли. До шпиле, где над бетонным туром возвышается деревянная пирамида метров в триста крутизна. Горы падают, сливаются зубцы, купола, отроги, и только наш голец господствует над этим горным хаосом, над беспредельным безмолвием. С его вершины, заканчивающейся крошечной площадкой, Мы увидим на дне глубоких расщелин вечереющую тайгу. Михаил Михайлович устанавливает на туре инструмент, тяжелый теодолит. Я осматриваю горы. Джукдыр уходит от нас на север, беспокойный, вздыбленный, прикрытый густыми облаками, словно серым шинельным сукном. — Галец сага, видишь? — говорит мне Михаил Михайлович, показывая рукою вправо от дзугдыра. За Майей, скрытый от нас в глубине провалов, виден безымянный хребет, широкий, плоский, расчлененный мелкими ложбинами. Издалека он напоминает пустыню после смерчи, покрытую гигантскими дюнами. С первого взгляда узнаю сагу, господствующую вершину этого хребта, угрюмую и толстую, как откормленный боров. До нее по прямой километров сорок будет. Михаил Михайлович наводит на вершину тяжелую трубу Теодолита, припадает глазами к окуляру. Дьявольщина, — досадует он, — пирамида плохо видна. Не от наблюдать. Может, глаза твои устали от долгой работы? Дай взгляну. Он уступает мне место у инструмента. В трубе с большим оптическим увеличением сага кажется совсем рядом. вся как на ладони, облитая ровным светом закатного солнца. Вижу и пирамиду, но тускло в синеве далеких гор. С таким изображением ее, конечно, не отнаблюдать. Сбоку, под тупой вершиной, на скалистом прилавке, хорошо заметно белое пятно. это палатка Трофима. «Если завтра будет свет, за ночь закончим наблюдение», — спрашиваю я. — Конечно. Но для этого надо сегодня измерить все углы, не связанные с направлением саги. Их немного. Михаил Михайлович привычным движением руки отводит трубу вправо от саги, быстро находит нужную вершину с пирамидой, и пока ловит в биссектор инструмента цель, я успеваю раскрыть журнал, достать ручку, приготовиться к записям отчетов. Сознаюсь, давно не занимался такой работой, и хотя программа вычислений здесь у инструмента очень упрощенная, тем не менее чувствую себя как на экзамене мальчишкой. Миша, не торопись, не дай я скандалец, умоляю я. Он смеется. Вот когда ты в моих руках, уж я постараюсь. А двадцатилетняя дружба этого не предусматривает инструкция. Зря обрадовался, я ведь пошутил. У нас есть время проверить, шутишь ли ты. Его лицо вдруг становится серьезным. Сорок восемь градусов 32 минуты, семь и шесть, двадцать семь и пять, тянет он на распев. Время летит быстро. Гаснет солнце на лиловом горизонте. Последний прием Михаил Михайлович делает с натяжкой на свет. Затем он подсаживается ко мне, критически осматривает записи вычислений, и тут же чертыхается «не нравится ему моя работа». Затем он повторяет все вычисления самостоятельно, так уж положено на наблюдениях, и получает мои результаты. «Ты и теперь недоволен?» — спрашиваю я. «Ну, знаешь, за такую работу помощнику досталось бы по первое число», — выговаривает он мне, — за исправление на страницах журнала. Мы убираем с тура инструмент и, довольные, что хорошо потрудились, начинаем спускаться в лагерь. Значит, договариваемся, если завтра ночью закончим полностью программу наблюдений, тогда с тебя будет причитаться, — говорит Михаил Михайлович, ощупью спускаясь по камням. — За что? — Мой-то пункт последний. Соседи сегодня заканчивают. Шутка ли, до снегопада свернуть такую работу? Ну что же, согласен, если закончишь. Но имей в виду, с меня всем уже столько причитается, что и волос на голове не хватит. Тут осторожнее, держись правее, — предупреждает спутник и уходит в темноту. Далеко внизу мерцает огонек костра. А кажется, будто живая звезда свалилась на дно глубокого провала. Справа заметно светлеет восток. Оттуда из бездны бездн на сторожевые пики льется голубоватый свет все сильнее, все ярче. Появляется луна. Она холодным шаром задерживается на ребре гольца и, кажется, вот-вот сорвется обратно в пропасть. Лагерь спит. Лишь останется, настороженным взором караулит немое пространство. Палатка, пологи, утварь, костерок между сложенных камней и уснувший возле него улоки ткан — все это ночью, под луною, поистине сказка. Утром у меня чертовски разболелась голова, видимо, от бессонницы, да и настроение почему-то неважное. Досадно на себя, что поддался этому пагубному состоянию. подхожу к костру, разложенному скупой рукою. Тут среди вечных курумов огонь, жизнь, а каждая поленце драгоценность. Об этом очень хорошо знают те, кто спускается за дровами на дно ущелья и у кого еще долго будут болеть растертые до крови плеч. — Духи дарили нам хороший день, — приветствует меня утром у Лукеткан. Ты думаешь, не будет дождя? — барани Бог! — «Старик не ошибается», — отвечает он. Утро в этот день казалось необыкновенно холодным и сырым. Россыпи, ягель, пологи, вещи, оставшиеся на ночь неубранными, побелели от иния. В воздухе резкий освежающий запах. День действительно обещал быть хорошим. Нина протягивает мне из-под полога свои руки, уже немного загрубевшие в походе и вспухшие от комариных укусов. Я помогаю ей встать, закрепиться на больных ногах. Она приятно поражена и стоянкой, и горами, и очень низким небом. Пытается улыбнуться, и от этого еще печальнее становится выражение ее больших и добрых глаз. Первые шаги даются ей трудно. Ноги, как ходули, Не сгибаются, того и, смотри, подведут. Но Нина быстро осваивается, освобождается от моей помощи. Михаил Михайлович подает ей мыло, у Лукиткан льет на руки холодную воду, я устраиваю ей за столом мягкое сиденье. Мы действительно все рады услужить ей. — Вас, Михаил Михайлович, надо золотой медалью наградить за такую кашу и звание заслуженного повара присвоить. Говорит она, пробуя гречневую кашу. Тут в горах на свежем воздухе и без шефа все вкусно. Это что? Вот Трофим ладит кашу, пальчики оближешь, вмешивается в разговор рыжебородый помощник. Что-то таких способностей за ним не замечала. Придется проверить. День как-то сразу наполняет горы теплым светом, поднимается на крыло комар, — С чего начинать будем день? — спрашиваю я, Михаил Михайлович. — У тебя есть какое-нибудь предложение? — Я думаю, если работы на стоянке нет, ходить буду баран искать, — неожиданно заявляет Улукиткан. — С этого и начнем, — соглашается Михаил Михайлович. — Вы с Улукитканом на охоту, ребята сходят за дровами, а я поднимусь с гелиотропом на пункт. буду вызывать Трофима. Если ответит, то с четырех часов вечера начнем наблюдение. — А мне что делать? — растерянно спрашивает Нина и просящим взглядом смотрит на Михаил Михайлович. Тот поводит плечами. — Гость может только повелевать. Скажи, что ты хочешь. И он по-восточному складывает руки. — Но если бы я могла повелевать, теперь была бы на саге у Трофима, вздыхает Нина, закрывая густыми ресницами затуманенные глаза. — К вечеру, если сил хватит, поднимешься на пункт. — Непременно, — отвечает она обрадованно. — Мы с Улукитканом спешно покидаем стоянку. Я иду с удовольствием, надеюсь, что на охоте рассеется плохое настроение. Мы обходим останец, За ним берем другой подъем, взбираемся наверх пологого отрога, впереди хорошо виден тучный кряж, весь исполосованный ложбинами, точно это следы когтистых лап допотопного да чудовища, некогда содравшего со склона растительный покров. От кряжа нас отделяет глубокое ущелье, На дне его витиеватый ручеек, зеленые полянки, стланники, осыпи и крошечное озерцо, обрамленное волнистым кантом из крупных камней. На запад, к дзугдыру, уходят пологие гребни, лишенные всяких следов растительности и необитаемые. Там только камень, лишайники, да разве изредка попадется на глаза след снежного барана, торопливо пробежавшего через мертвое пространство гор? Где-то стороной обходят эти каменные навалы и человек. «Звери, видишь?» — шепчет старик, когда мы оказались у края ущелья. Я смотрю на противоположный склон, куда он показывает рукою. Замечаю четыре движущиеся точки. Навожу бинокль. Это старые рогачи, толстые, длинные. Как легко короткие ноги несут их по карнизам, по выступам. Бараны выбегают наверх гребня, мы видим, как они со остервенением разгребают дресву, падают в лунки и беспрерывно машут рогастыми головами, отбиваясь от мошки. Они находятся на недоступном даже для моего маузера расстоянии. Нам остается ждать, что будет дальше с баранами. Нет, их не спасает вершина, и там мошка». Животные не выдерживают, вскакивают, меняются лунками, но все напрасно. И вот впервые я вижу, как эти важные самцы, не очень-то с виду поворотливые, начинают разучивать забавный танец, подпрыгивают все разом, трясут шубами, трутся друг о друга, то вдруг разбегаются и начинают чесать лбы о камни, но и это не помогает. Бараны стремительно несутся обратно вниз, скачут с уступа на уступ точно заводные игрушки. Как не боятся они этой чудовищной крутизны и успевают в такой бешеной быстроте находить опору для ног? Ни одного промаха, ни одной ошибки до самого подножия скал. Животные, попав на первую поляну, начинают кормиться. Надо идти, сами звери к нам не придут. и я набрасываю на плечи рюкзак. «Хорошо. Ты зайдешь снизу, а я сверху. Только не торопись, хорошо смотри», — напутствует он меня, и мы расходимся. Спускаюсь длинным гребнем в ущелье к узкому месту. Под ногами стук камней, но я не очень беспокоюсь, бараны не боятся этого звука. Важно не попасться им на глаза. на дне ущелья выхожу на лужайку. Летом на ней были цветы, а сейчас все завяли. На этой высоте их рано губят заморозки. Только мелкая травка зеленеет, прикрывая густым ворсом влажную почву. Вода в ручейке чистая, хочу напиться, припадаю губами к ледяной струе, слышу близко стук камней. Бойко делает отчаянный прыжок вперед — Руки машинально сбрасывают с плеча карабин, и мы с собакой выбегаем на ближний пригорок. От нас удирает большое стадо снежных баранов. В паническом страхе они разбиваются на мелкие группы, скачут через низкорослые стланники, выбегают к каменистому склону. В стаде только самки с малышами. Я не стреляю, но сошки и карабин наготовят. Какое великолепное зрелище, когда несколько десятков чудесных прыгунов соревнуются в беге. Животные быстро уходят за дистанцию выстрела, ускала не снова сбиваются в одно плотное стадо и, не торопясь, все чаще останавливаясь, точно понимая, что находятся вне опасности, начинают подниматься по прилавкам наверх гольца. После такого шума, что подняло стадо, удирая от нас, нечего было и думать об удачной охоте. Полдень. Идем, не таясь, по опустевшему ущелью навстречу у Лукиткану. Преодолеваем морену. За ней озерко. Бойко вдруг останавливается, встревоженно вертит головою. Тут теперь днем с огнем не найдешь звери. Пошли, говорю я ей. Но Бойко Выскакивает вперед и энергично, как может собака, почуявшая зверя, тащит меня влево. Я пытаюсь удержать ее. Сбрасываю с плеча карабин, быстрым взглядом окидываю местность. Ничего нигде нет. Бойко тянет меня вперед. Губы у нее дрожат, уши от напряжения почти сходятся остриями. Это значит, близко зверь. Осматриваю карабин, откидываю лапку предохранителя бойко выводит меня на каменистый пригорок метрах в тридцати от нас посредине поляны на пышном ягеле спит крупный баран не помню случая, чтобы человек мог так близко подойти к спящему зверю я быстро ставлю сошки кладу на них ствол карабина и вдруг заколебался невелика честь убить сонного зверя. Я легонько свищу, но никакого впечатления. Свищу сильнее? То же самое. Не мертвый ли он? Нет, у него поза спящего животного. Толкаю ногой камень, и стук мгновенно пробуждает зверя. Он вскакивает, точно сорвавшаяся пружина, бросается по стланнику, быстро уходит. но на россыпи его настигает пуля. Я иду к нему, все еще озадаченный странным поведением зверя. Он лежит на россыпи без признаков жизни, с кровавой слезинкой в глазу, поджав под себя, как в беге задние ноги и отбросив далеко передние. Это очень крупный экземпляр снежного барана, но у него на голове вместо рогов торчат только толстые обрубки, и во всю спину, от шеи до хвоста, тянется широким черным ремнем давно заживший шрам. — Хорошо, скрадал, я видел, — слышу голос улкиткана. Старик появляется из тланниковых зарослей. По привычке хочет ощупать зверя, но вдруг замечает уродливую голову животного, и на лице его появляется удивление. Он пригибается, Внимательно осматривает голову барана, находит какие-то бугорки, метки, неровности, затем переходит к бокам и спине. Больше всего его удивляют рога. Внешняя роговая оболочка рога снежного барана у основания не очень толстая, но прочно держится на мощных костяных стержнях, слитых с лобовой частью головы. Разъединить их силой очень трудно, Эти рога выдерживают чудовищные удары. Если бы барану пришлось сделать прыжок со скалы вниз и упасть с трехметровой высоты на рога всей своей килограммовой тяжестью, то они остались бы целыми. Какая же сила сломала их у этого барана, и как могло получиться, что он остался жив? Лицо у Лукиткана озаряет догадка. Баран раньше долго болел. Видишь, тут у него кость ломалась, потом криво срослась, — говорит он, показывая на правую заднюю ногу. Глаза нет. На спине шрам без шерсти и рога сломаны. Высоко падал, шибко высоко. — Ты думаешь, он сорвался со скалы? — спрашиваю я. — Однако его другой баран столкнул в пропасть. Это было поздно осенью, когда бараны дерутся за самок, — поясняет он, — и, достав нож, готовится свежевать звери. Как ты догадался? — спрашиваю я. — Разве не видишь, что шрам на спине черной, без шерсти, долго заживал на холоде? Мы молча занялись добычей. Когда я сам свежую звери, мне определенно недостает, по меньшей мере, трех рук. Старику же хватает своих, и только разве зубы иногда помогают оттягивать шкуру? К тому же он, как и в этот раз, успевает еще что-то и рассказать. Я очень люблю его рассказы. В них непременно находишь что-то новое, значительное для себя, и всегда удивляешься, откуда у старика такая память. Как хорошо он передает картины живой природы, когда-то виденные его острыми глазами. Сегодня, свежу из зверя, он рассказывает мне про любовную пору снежных баранов. Как наяву передо мною возникают вершины заснеженных гор, подбитых снизу туманом и погруженных в густой предутренний сумрак. Ледяной ветер, вестник пурги, рыщет с позаранку по провалам. Мириады звезд доживают последний час. Узким гребнем торопливо идет по снегу крупный баран. Рогастая голова приподнята. Он много дней ничего не ел, потерял обычную осторожность, брачный инстинкт гонит его по скалистым отрогам в поисках самки. Вот он сквозь сумрак видит впереди знакомый контур цирка. Какой-то резкий стук заставляет его содрогнуться. Баран бросается по гребню, минует седловину, взбирается по карнизу выше и выше. Дикая сила выносит самца наверх скалы, и там он замирает. Большими беспокойными глазами самец прощупывает темное пространство, стоит долго в застывшей тишине. С востока голубоватый свет утра выхватывает лохматый край скалы. С неба на землю падают снежные вихри, и вдруг шорох, кто-то пошевелился на соседнем выступе. Кажется, самки. С диким стоном баран бросается к ним, не щадит себя в прыжках, торопится. вот он уже на выступе, но там его поджидает соперник. Они с разбегу налетают друг на друга, бьются лбами, свирепеют, и никто не хочет уступить противнику. Из открытых ртов вырываются клубы горячего пара, окутывая морды дерущихся. Стон, хрип, стук рогов сливаются с гулом падающих камней в пропасть. Уже рассвет... Самки терпеливо ждут конца поединка. Баран, утомленный длительными переходами, сдает. Противник оказался сильнее, опытнее. Все яростнее нападает, теснит его к обрыву. Тот потерял разбег, ослабил удары. Могучие рога, сильные при нападении, оказались беспомощными при обороне. На него обрушиваются удары один за другим все чаще, все сильнее. От последнего удара он срывается со скалы, турманом летит в пропасть. Падая, баран бился о карнизы скал, сломал рога, ногу, несколько ребер, стесал лобную кость над правым глазом и разрезал глубокой бороздой спину. Но эти удары, о гранитные выступы тормозили падение, и, вероятно, под скалою, куда он свалился, лежал глубокий снег. Это и спасло его. Он долго приходил в себя, затем сполз под навес соседней скалы или спустился к границе леса, и там провел тяжелую зиму. Раны заживали болезненно, долго. Хорошо, что у него с осени был большой запас жира, и он не погиб от голода. Весну баран встретил на ногах, Ранняя зелень на солнцепеках и ягель на выдувных склонах помогли быстро восстановить силы. Животное вернулось к жизни, но с обрубками рогов, хромым, окосевшим на один глаз и глухим. Смотри добра сколько, говорит Улкиткан, показывая на внутренности барана, залитые жиром. Только калека бывает такой жирной. Это почему же, коллег? Ты что, не знаешь? С табуном этот баран ходить не могу. Хромой и глухой. Такой зверь живет все лето одно место. Только кушай да спи. Вот и жирный. Так бывает и с сахатом, и с сагжоем. Мы складываем мясо под плиту, заваливаем ветками. Завтра придет старик за ним на оленях. Я кладу к себе в рюкзак переднюю лопатку от барана и кусок мяса, успевшего сжариться, пока мы управлялись с тушей.